Человек стареет ногами, а не годами. Слабые ноги. Что делать? Совет. Слабые ноги – это плохой кровоток, поэтому для сохранения здоровья и повышения иммунитета надо не позволять ногам слабеть. Важно знать, что большие мышечные группы имеют одну общую особенность. При их неполноценном использовании, то есть при отсутствии регулярных силовых упражнений на силу, они теряют свой объем до 30% уже за 4 дня. Это означает, что они теряют не только корсетную функцию, которая необходима для удержания стабильности суставов, но и питательную функцию. То есть ухудшается поступление в сустав тех питательных веществ, которые необходимы для его нормального функционирования. Это является основной причиной развития заболеваний суставов, артрозов и, прежде всего, коленных. А значит и старения. Вы замечали, как тяжело ходят люди в возрасте старше 60 лет? Если хотите знать, почему это происходит, спросите у них, как давно они выполняли упражнения на поддержание мышечной силы ног. Например, глубокие приседания по 30-50 раз. А тем более упражнения на тренажерах для ног. Это и будет ответ на вопрос, почему ноги стали слабыми. Основной мышцей, обеспечивающей работу коленного сустава, является четырёхглавая мышца бедра, квадрицепс. Она является второй по мощности после ягодичной мышцы – и находится в передней области бедра и является разгибателем коленного сустава. Это единственная мышца, способная произвести подобное движение. Она состоит из четырех частей, то есть из четырех мышц. Прямая мышца, литеральная, медиальная и промежуточная. Отсюда и термин – квадрицепс. Четырехглавая мышца участвует во всех передвижениях человека – в ходьбе, беге, езде на велосипеде, плавании и тому подобное. По этой причине эта мышца бывает менее ослаблена, чем остальные мышцы ног, отводящие и приводящие мышцы нижних конечностей и разгибатели бедра, которые являются путепроводом седалищного нерва. В практике кинезиотерапии при выполнении упражнений для ног четырехглавая мышца бедра, разгибатель колена, явно доминирует. Например, в упражнении «Жим ногами», разгибание коленного сустава, силовые показатели обычно в 3-4 раза выше – чем силовые показатели в упражнениях на мышцы-антагонисты – сгибания колена, которые удерживают вертикальное положение тела. Таким образом, для укрепления ног и сохранения нормальной ходьбы необходимо следить за функционированием четырехклавой мышцы бедра. Для этого при отсутствии артроза коленного и тазобедренного суставов необходимо выполнять следующее упражнения: Глубокие приседания. Глубокие приседания выполняются, держась руками за неподвижную опору. для сохранения прямой осанки. Ежедневно необходимо делать не менее 30 повторений, а лучше 2-3 серии приседаний по 20 или 30 повторений в каждой. Перерыв между сериями должен составлять 20-30 минут. Разгибание ног нужно делать на выдохе ах, широко открытым ртом. Ходьба. Полезная ходьба по пересеченной местности. теренкор или кардиотренажер на время с контролем пульса и давления. Жимы ногами. Жимы ногами выполняются в тренажерном зале, при этом вес отягощения должен составлять от 100 до 150% от собственного веса женщины и 150-200% мужчины. Несмотря на то, что эти упражнения кажутся достаточно простыми, первое занятие лучше проводить в тренажерном зале под контролем специалиста по кинезитерапии. Заниматься следует регулярно, в этом случае с каждым занятием и с постепенным увеличением количества упражнений нормализуется артериальное давление, прежде всего нижнее, диастолическое давление, свидетельствующее о восстановлении сердечной мышцы, миокарда, а верхнее, систолическое давление, сразу после выполнения упражнения может подниматься на 20-30 мм, но уже через 5-10 минут после нагрузок оно будет восстанавливаться до физиологической нормы. Важно знать, что после первых занятий возможно появление мышечных болей в бедре. Это является нормой. На первых занятиях и довольно продолжительное время при глубоких приседаниях или ходьбе по лестнице могут быть слышны различные хрусты в коленях. Пусть они вас не беспокоят. При регулярных занятиях эти хрусты со временем исчезнут. Если нет деформирующего артроза, то хруст в суставах связан с сухостью, дегидратацией связок сустава. Регулярные, подчеркиваю, именно регулярные, занятия смазывают эти связки, и хрусты исчезают. Но одних приседаний или ходьбы для здоровья сустава мало. Необходимо укрепить и остальные мышцы, за счет которых функционируют суставы нижних конечностей. Это понимание строения конечности поможет спасти любой сустав, даже находящийся в запущенном состоянии. На задней стороне бедра находятся мышцы-сгибатели голени. Их семь, но самой яркой из них является двухглавая мышца бедра – бицепс бедра. Эти мышцы можно разделить на три группы – мышцы бедра, мышцы голени и связанные с ними мышцы стопы. Важно знать, что стопа также очень важна для функционирования коленного сустава. Самой яркой мышцей, служащей стабилизатором коленного сустава, является икроножная мышца – литеральная и медиальная. И хотя при сгибании голени икроножная мышца практически бесполезна, тем не менее именно она является мощным разгибателем стопы, которая в свою очередь выполняет функцию амортизатора для коленного сустава. Кстати, именно поэтому надо бороться с плоскостопием. В зависимости от положения бедра мышцы, сгибатели голени работают и с коленным суставом, и с тазобедренным. Для поддержания состояния этих мышц необходимо выполнять три вида упражнений. Упражнение первое. Сгибание голени из исходного положения лёжа на животе или бедре. Лучше всего для этой цели используется МТБ – мультифункциональный тренажер Бубновского с нижнего блока. При его отсутствии можно выполнять упражнение с резиновым амортизатором. Упражнение второе. Отведение прямой ноги в сторону, наружу. Выполняется из исходного положения сидя. или лежа на спине на МТБ-1 с нижним блоком или без тренажера с помощью резинового амортизатора. Упражнение третье. Приведение прямой ноги внутрь. Выполняется из исходного положения отведение максимально наружу на МТБ-1 с нижнего блока. При отсутствии МТБ выполняется с резиновым амортизатором. Отведение приведения должны выполняться только прямой ногой. В этом случае работают прежде всего мышцы, стабилизирующие коленный сустав. При этом важно знать, что отведение, абдукция и приведение, аддукция на силовых тренажерах полезны только для тазобедренного сустава при его целостности. Таким образом, именно сбалансированная работа перечисленных мышц нижней конечности помогает сохранить в целостности движения в коленном суставе. Все эти упражнения для коленного сустава необходимо дополнить упражнениями для голеностопного сустава и стопы. Движение для сустава – это жизнь, конечно, в случае здорового сустава. Но не каждое движение приносит пользу, поэтому я и рекомендую перегруженные мышцы спортсменов разгружать другими упражнениями, то есть включая мышцы в противоположном двигательном режиме. А Людям, далеким от спорта, я советую стараться не терять силу мышц нижних конечностей, следить за их объемом и эластичностью, выполняя упражнения на растяжку этих мышц. Можно ли восстановить или хотя бы сохранить здоровье при артритах коленного сустава? Совет. Для сохранения и восстановления здоровья при артритах коленного сустава с помощью оздоровительной гимнастики необходимо знать следующее. Питание коленного сустава и суставного хряща, его кровоснабжение и микроциркуляция напрямую зависят от работы мышц, связок и сухожилий данного сустава. Это обеспечивает правильную, ровную на всем протяжении суставную щель, которая, как показывает практика, может сохраняться и при артрите колена, то есть при отеке и ограничении движения. В этом случае сустав можно сохранить и избежать операции по эндопротезированию. А наличие нарушения нормальной суставной щели на рентгеновском снимке свидетельствует ее неровность. Это ведет к неравномерному распределению нагрузки на хрящ и его дегенерации разрушению в наиболее нагружаемых отделах. Это уже четвертая стадия. Или артроз, который ввиду неполноценности сгибания-разгибания коленного сустава приводит к атрофии питающих его мышц. В таком случае только эндопротезирование способно вновь включить атрофированные мышцы и восстановить питание костных тканей ноги в зоне коленного сустава. Мышцы ноги в течение всей жизни, и самое главное после выхода на пенсию, должны обладать необходимой силой для создания противотяги с целью физиологической разгрузки сустава. Потеря силы в мышцах ног происходит с возрастом, когда люди перестают заботиться о сохранении здоровья суставов, пока не получат какую-нибудь бытовую травму. Недостаточная работа мышц нижних конечностей влияет и на согласованность работы мышц всего тела. У неспортивных людей с годами развивается нарушение координации походки. Слабые ноги ведут и к плохому кровоснабжению сосудов головного мозга, и в результате развивается болезнь Альцгеймера. или старческая слабоумие, паркинсонизм и другие старческие болезни. Какие упражнения не рекомендуются при боли в колене? Совет. Людям с больными суставами я не могу рекомендовать упражнения для декомпрессионных воздействий, то есть просто гимнастику на полу, приседания, ходьбу, велосипед, плавания и тем более бег. Несмотря на то, что многие из этих упражнений они смогут выполнить, расплата за такой неразумный подход наступит очень быстро. В этом случае уже через пару часов вы не сможете ходить без боли, так как упражнения, которые вы выполнили, не размыкали коленные суставы, и все движения усиливали механическое трение суставных поверхностей. Это вызывает реактивный синовит, то есть внутренний отек синовиальной оболочки сустава. Из-за такого побочного эффекта, который происходит от неправильно подобранных упражнений, появился основной принцип современной кинезитерапии. Правильное движение лечит, а неправильное калечит. При боли в суставах кинезиотерапевт выписывает рецепты не на лекарства, а на упражнения, причем он подбирает пациенту сначала те упражнения, которые тот может выполнить, а затем постепенно расширяет спектр этих упражнений до нужного объема. Самым лучшим вариантом для избавления от боли в суставах являются упражнения на декомпрессионном тренажере, который позволяет подобрать нужное отягощение и увеличивать нагрузки дифференцированно. начиная с 2 кг и постепенно увеличивая противовес до 60-80 кг, в зависимости от физического состояния пациента. В домашних условиях при отсутствии подобного тренажера можно использовать резиновый амортизатор, хотя упражнения с таким амортизатором будут менее эффективными, чем упражнения, выполняемые на тренажере потому что резиновый амортизатор не позволяет по-настоящему растянуть ни позвоночник, ни крупные суставы, особенно находящиеся в стадии артроза. Но в любом случае такое лечение будет намного эффективнее любых лекарств. Перед началом выполнения программы для восстановления суставов по принципам современной кинезитерапии необходимо знать следующее. Начинать лечение колена необходимо, даже если оно находится в стадии отека, и даже при наличии острых болей при сгибании. Для этого на первом этапе выполняются декомпрессионные упражнения с целью восстановления лимфодренажа при работе мышц бедра, улучшения кровообращения и микроциркуляции сустава для устранения гипоксии хряща. Необходимо соблюдать принцип последовательности и постепенности. Нужно набраться терпения, заниматься регулярно, постепенно повышая нагрузки и количество повторений. Нужно понять технику диафрагмального дыхания при выполнении упражнений для профилактики и снятия мышечных болей и обязательно использовать ее во время гимнастики. При выполнении даже простых упражнений для больной ноги, после длительной гипокинезии боли в мышцах этой ноги обязательно усилятся, особенно в первые 4-6 дней занятий. Вам даже может показаться, что стало хуже, но эти боли в мышцах будут связаны с адаптацией, то есть... привыканием к новому режиму нагрузок. При этом колено уже после первых упражнений начнет хоть чуть-чуть, но сгибаться. Чтобы этот адаптационный режим протекал мягче, я рекомендую наложение компресса со льдом на колено после выполнения упражнения, а в случае увеличения отечности сустава лед можно наложить и во время выполнения упражнения. Важно знать, что для снятия отека и восстановления нормального кровотока и лимфодренажа требуется время. так как при длительном бездействии мышц капилляры становятся заблокированными и перестают выполнять свою непосредственную функцию. Для восстановления этой функции потребуется еще пара дней. Применяйте принцип самоконтроля. Введите дневник выздоровления и каждый день после каждого занятия отмечайте, какие упражнения и в каком количестве были выполнены, какие нагрузки использовались. В килограммах, если занимаетесь на тренажере, или количество резиновых амортизаторов, если занимаетесь дома. Измеряйте пульс и давление до и после выполнения упражнений. Безопасный пульс, свидетельствующий о хорошей работе, равняется 140 плюс-минус 5 ударов в минуту, сразу после выполнения упражнений. Но через 5 минут после завершения упражнений он должен снизиться примерно на 50%. Если через 5 минут после окончания гимнастики показатели пульса не снизились на 50%, например, до 120-125 ударов через 5 минут, это означает, что вы немного переусердствовали. В этом случае нужно либо сократить количество упражнений, либо уменьшить нагрузку. В килограммах. Не бойтесь ни тахикардии, ни повышения систолического верхнего давления после упражнений. Не спешите с увеличением нагрузок. По-настоящему бояться нужно одного – невозможности выполнения упражнений. При болях в суставах не рекомендуются игровые виды спорта. Можно ли заниматься скандинавской ходьбой при коксартрозе третьей степени? Совет. Если у вас действительно коксартроз третьей степени, то скандинавская ходьба исключена, потому что это вертикализация тела. При коксартрозе я не рекомендую много ходить, много крутить педалей и даже заниматься плаванием. Плавание полезно для сердца, но суставы от него будут болеть еще сильнее. О скандинавской ходьбе я хочу сказать следующее. Это не лечебный метод и не профилактический. Это достаточно серьезная аэробная нагрузка, связанная с длительной быстрой ходьбой по земле с помощью палок, которые помогают снять часть нагрузки с ног и перенести на руки. Я сам люблю заниматься скандинавской ходьбой. Я даже занимаюсь на кардиотренажерах, но это не для суставов, а для сердца и всей сердечно-сосудистой системы. Но когда я вижу толпы пожилых людей, которые гуляют в парках с палками и думают, что они занимаются скандинавской ходьбой, я говорю, что это не скандинавская ходьба, а это ходьба с палками. При проблемах с суставами я рекомендую правильно ходить на костылях-канатках. Это такие костыли-полутрости, у которых есть опоры в предплечье под локоть. С двумя костылями-канатками и рюкзаком за плечами можно ходить достаточно долго и намного быстрее, чем с одним костылем или вообще без костыля. И главное – снимать осевую нагрузку с позвоночника и суставных поверхностей. Но люди упрямо занимаются скандинавской ходьбой, ухудшая свое состояние. Как делать упражнения для коленей в холодной воде? Совет. Сначала налить в ванну холодную воду. Если у вас болят колени, я советую садиться в ванну так. Сначала встать на колени, потом опуститься на пятки. На дно ванны можно положить полотенце. Присесть 2-3 раза, опираясь руками на края ванны, после чего встать и хорошенько растереть ноги сухим жестким полотенцем. После этого не забудьте смазать их кремом. При перемене погоды болят все суставы. Что делать? Совет. Это типичный миофасциальный синдром. Почему погода так сильно влияет на боли в суставах? Потому что у вас слабые мышцы. Мышцы крепятся на область суставов, в мышцах проходят кровеносные сосуды. А атмосферное давление, которое меняется при перемене погоды, связано с усилением или уменьшением кровотока. Если у вас мышцы слабые, то кровоток при изменении погоды изменяется. Чтобы укрепить мышцы, нужно заняться гимнастикой и делать ее регулярно. Возьмите мою книгу «Домашние уроки здоровья. Гимнастика без тренажеров. 60 упражнений». или книгу не приговор». В них вы найдете много полезных упражнений с иллюстрациями и пошаговыми инструкциями, которые помогут вам выполнять их правильно. И не забывайте после выполнения упражнения обливаться или растираться холодной водой. Я всегда после занятий принимаю ванну с холодной водой, обязательно окунаясь в нее с головой, на 5-10 секунд, и потом растираюсь полотенцем, и боль проходит. Можно ли принимать холодную ванну при астме?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 Судороги могут наблюдаться не только в поперечно-полосатых мышцах, но и в гладких, заложенных во внутренних органах и не неподчиненных волевым импульсам. Судороги в мышцах – это прежде всего недостаток в них кислорода – гипоксия. Дело в том, что мышцы по своему анатомо-функциональному строению являются проводниками кровеносных сосудов и системы микроциркуляции. Их задача – качать кровь и доставлять ее от мышцы к мышце – насосная функция.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 Так как сосуды проходят между мышечными волокнами и параллельно им, скелетную мышцу образуют мышечные волокна, точнее пучки мышечных волокон. Мышечное волокно – это многоядерные клетки, длинные – цилиндрические. Чем больше пучков мышечных волокон, то есть чем лучше развита скелетная мускулатура, тем легче кровотоку доставлять кислород по адресу. А кислород нужен и для поддержания мышечных насосов, и для работы мышц. Сравните.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 Правда, возраст не виноват. Только в отличие от сердечной мышцы в связи со снижением кровотока, то есть с недостаточностью мышц, возникает не ишемия, а атрофия. У людей, особенно старше возрастной группы, мышцы не только недостаточно. Эти мышцы еще и слабые, и ригидные, сухие, жесткие, короткие. Допустим, человек уснул, мозг хочет расслабиться. Крови, то есть кислорода, мало, чтобы осуществить насосную функцию. Сократиться-то мышца сократилась, а вот расслабиться, то есть растянуться, не способна, потому что она короткая, жесткая и ригидная. Мозг хочет, а мышца не может. Прямо-таки революционная ситуация, и резкий спазм мышцы вызывает такую же резкую боль. Что делает человек в таком случае? Правильно, растягивает и разминает мышцу, или ему это помогает сделать массажист. Мышца расслабилась, кровь пошла, боль исчезла. Судороги в мышцах и не только ног могут возникать спонтанно в любое время суток. Чтобы предотвратить судороги, необходимо ежедневно выполнять растягивающие упражнения. Утром в постели, затем перед завтраком и перед ужином. Кстати, хатха-йога по своей сути – это гимнастика, растягивающая мышцы. Ко мне много приходит пациентов, занимающихся якобы йогой. Я проверяю, а они не способны даже сложиться пополам, не говоря о настоящем стретчинге, растягивании, гибкости всего тела. Растяжка допускает болезненность в мышцах. Занимающиеся хатха-йогой в большинстве своем люди нежные и боящиеся боли. Поэтому у них часто бывают судороги в мышцах туловища. Есть и силовая йога, и боевая йога, но это для продвинутых. Если боль возникает при растяжке, то она преодолевается просто. Надо сделать выдох.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 Я считаю, что снижать вес нужно качественно, то есть не потеряв при этом мышцы. И сделать это можно только с помощью рационального питания и грамотного сочетания различных аэробных нагрузок, силовых упражнений, стретчинга, растяжки мышц, без каких-либо специальных диет. К аэробным нагрузкам, которые могут снизить избыточный вес, я отношу следующие виды физических упражнений. Обыкновенная ходьба, не менее двух часов со скоростью 6-8 км в час. или 1 час ходьбы по пересеченной местности. Бег трусцой в течение 20-30 минут на пульсе до 140-145 ударов в минуту. Ходьба на лыжах или бег на лыжах не менее 3-5 километров. Плавание без остановки не менее полутора 2 километров в максимально возможном для вас темпе. Я считаю, что диета как таковая, кроме диеты для диабетиков и людей, перенесших удаление желчного пузыря, вредна для организма. Потому что при похудении с помощью ограничительных диет в первую очередь уходят мышцы, имеющие быструю энергию, необходимую для поддержания жизнедеятельности организма, и только потом начинает уходить жировая ткань, которая является резервной, то есть медленной энергией. При избавлении от избыточного веса с помощью диет у человека начинается развиваться дистрофические заболевания, такие как остеохондроз и артрозы. ишемические болезни, связанные с сосудистой недостаточностью. Поэтому худеть надо правильно, так как неправильное питание также способствует появлению остеохантроза. К технике лечебного голодания я отношусь исключительно как к лекарству. Я считаю, что к такому способу похудения следует прибегать только в особых случаях и только по назначению врача. Я считаю, что человек должен придерживаться принципов рационального питания. Такой подход поможет нормализовать вес и при этом обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Рациональное питание – это правильный баланс между объемом потребляемой пищи и количеством физических упражнений, а не какая-либо специальная диета. Для снижения массы тела я рекомендую придерживаться следующих правил. Употреблять в пищу естественные продукты, не подвергшиеся переработке. Фрукты, овощи, орехи, яйца, злаки, цельное зерно, рыбу, птицу, крольчатину, молоко, сыр, творог. Отказаться от консервированных продуктов. Готовить блюда, которые содержат 2-3 разных ингредиента. Пища проста, доживешь до 100. Избегать сахара и соли, заменить их специями, пикантными приправами, соусами. Например, соль можно заменить лимонным соком или соевым соусом. А рафинированный сахар – тростниковым сахаром, медом, сладкими фруктами или шоколадом. Избегать алкоголя, особенно во время еды. При одновременном употреблении вина и воды вместе с пищей они накапливаются в желудочно-кишечном тракте. и растворяют пищеварительные ферменты, которые выделяются для расщепления еды. Выпитый сразу после еды чай приводит к ожирению и несварению съеденной пищи, поэтому на десерт лучше съесть арбуз или другие фрукты, например, яблоки. Исключить из питания кофеин как возбуждающее средство. Через пару часов после употребления кофе появляются слабость, раздражительность или головная боль. Кроме того, необходимо соблюдать правильный питьевой режим, то есть в день выпивать не менее трех литров воды. Об этом я уже рассказал ранее. Я сам предпочитаю обильное питье утром, до гимнастики, внутренний душ, а также сразу после гимнастики, перед баней, перед едой или через полтора-два часа после еды. Пить надо много. Мы состоим из воды, и чем больше мы будем пить, тем лучше будет нашему организму. Люди, страдающие от суставных заболеваний и остеохондроза, должны соблюдать это правило неукоснительно. Но я говорю именно о воде. Я не признаю различные газированные напитки. Лучше я считаю воду родниковую или из скважины, которую вы знаете. Таким образом, с помощью только ограничительной диеты без принципиального изменения образа жизни, в которой необходимо вести кардиотренировки и который и привел вас к избыточному весу и связанным с ним заболеваниям, в том числе и к остеохондрозу, избавиться от избыточного веса без потери здоровья невозможно.